Глава восьмая. Жаба. Окно-то починили, а вот без ужина фысе такие осталось. Ну, точнее, ей было предложено взять деньги и сходить купить себе любой еды, но... В общем, одного из индюков пришлось срочно откапывать. Но одного было мало, а разрывать сразу несколько нычек было жалко. Вроде как не черный день еще. К тому же индюк в земле подмерз и даже от пакета плохо отделялся. Фыси пришлось притащить его домой, а в нору еду приносить начальник запретил. В итоге Фыся сидела и лизала индюка на подносе, ожидая, пока он разморозится, и бросая на начальника обиженные взгляды. Она и так замерзла и вымокла. Могла и живого купить, был бы теплый, не повел ухом начальника и ушел отдыхать. Но и на утро фыся ужин не получила. Наказание длилось три дня. Три дня! За три дня она всех своих индюков съест. Да еще и новый заход на задание разрешили делать только завтра. Злые люди. Фыся сунулась вниз к луковке попросить помощи. Но то и не было в отделении. Начальник, заподозрив сговор, отправил ее к старейшинам с документами. О, кого я вижу! хмыкнула Луковка, проходя мимо недорогого, но кичливо украшенного дома. На крыльце возился хозяин, давешний охотник. Заслышав ее голос, он обернулся с улыбкой, но узнав ее, тут же подскочил и заозирался. Да не переживай, женишок трусливый, хихикнула Луковка. Она дома сидит, голодная. Из-за тебя, между прочим. Что? — затрясся охотник. — Голодная из-за меня? — Ага, — развела руками Луковка. — Ее наказали за то, что тебя напугала. Бедняжка упала в реку, намерзлась, так еще и без ужина осталась. Хорош же ты, кавалер. — Я ж не знал, что она демоница, — вспылил охотник, перегнувшись через перила крыльца. Луковка выпятила губки и пожала плечами. — И что с того? Взялся ухаживать, а сам только напакостил. Мало ли чего ты там не знал. Настоящий герой за свои поступки отвечает. На охотника было жалко смотреть. Само мнение требовало реабилитации, но не находило путей. Луковка едва сдерживала смех. Ее даже бабка соседская не боится», — добила она. Парень надулся. На лице его ясно читались метания между страхом и необходимостью доказать свое мужество. «А она это... Что тут делает-то?» «В полиции работает», — снова развела руками Луковка. «Преступников унюхивает». «А на людей того не бросается?» Луковка отмахнулась. «Какое? Она и день от куста боится. Маленькая еще. Не думаю, что она поняла, чего ты от нее хотел. Да и подарки твои не по ней». Охотник шумно выдохнул и немного расслабился. «А чего она хочет тогда?» «Да вот кто бы с ней на рынок сходил», вздохнула Луковка и стрельнула глазками. «А то я как-то ходила, так нас там затолкали, обидели и обсчитали». «Пошли сегодня, я им всем покажу», сразу воспылал праведным гневом охотник, но тут же сдулся. «Втроём, а? Тебе ведь тоже там что-нибудь нужно? Я донесу до дома». «Ой, да мне так, по мелочи!» — прикрыла рот рукой Луковка. «Хурмы там, мы По такому поводу начальник отпустил их пораньше. Фыся настороженно принюхивалась к охотнику, а он к ней, так что они держались друг от друга по разные стороны Луковки. «Тебя как зовут-то хоть?» — осторожно спросил человек. «Боец броняна Фыся», — отрапортовала та, как начальник учил. «А где броня?» Фыся скисла. «Будет, когда курс подготовки пройду. А вчера завалила. Охотник побледнел, осознав, что встал на пути чудища к цели. «Самого-то как кличут?» спросила Луковка, тихо покатываясь со смеху. «Стручок», — сообщил он так, словно собирался объявить это с гордостью, но в последний момент решил заместись под коврик. На рынке под закрытие народа было поменьше, но Фыся все равно втиснулась между стручком и Луковкой. У охотника от такого соседства чуть коленки не подогнулись. Но в следующую секунду он, наверное, вспомнил про соседскую бабку и выпрямился, изображая гордого и смелого. Луковка давилась в кулачок. «С чего начнем? – спросил охотник неровным голосом, косясь на мелкую. «С фруктов?» «Лучше с мяса», — сжавилась над обоями Луковка. «Тогда сразу можно будет Фысю отпустить домой». «Мясо! Домой!» — одобрила Броняна, заставив охотника вздрогнуть. «Ну...» он огляделся поверх голов. «Вон мясной лоток». Лоток оказался весьма знатным, в три обычных ширины. Были там и разные птицы, и бараньи части, и коровьи. Даже свинину луковку увидала, судя по копытцам. А в загоне за прилавком блеяло мясо на ножках. Фыся уставилась туда, как заворожённая. «А живой сколько?» — просипела она. «Ягнёнок два дуля, козлёнок четыре, теленок десять», радостно сообщил торговец. Пришлось объяснить фысе, сколько тилей составляют дуль. Ей не понравилось. Дорого, законючила она. Луковка в целом была согласна. У нее в деревне таких цен и близко не было, но тут все же город, все дороже. Она вон матери боялась писать, сколько за съем дома платит, а ведь это за счет. Да ладно, где дорого, выпятил грудь стручок. Нормальная цена. Так точно, так точно, залебезил торговец. «У нас цены очень хорошие, больше таких во всем городе не найдете». «Врет», — подумала Луковка, но встревать не стала, да и торговец отвлекся на более сговорчивого покупателя. «А мне дорого», — уперлась Фыся. «Мои деньги. Другое мясо есть?» Они прошли глубже, подальше от входа на рынок. Здесь живое мясо скинуло подулю, но Фыся все еще сомневалась. Людей здесь тоже было погуще, и кошка оказалась зажата между Луковкой и стручком отчего последний бледнел, синел и заикался, постоянно следя, где находятся Фысины руки. Нормальные человеческие руки с аккуратными ноготочками, что им не понравилось. Правда, великоваты они для такой маленькой девочки. «Телятин высший сорт!» — заливался соловьем торговец. «Красавица! Хочешь, отрежу кусочек, попробуешь!» Фыся облизнулась, превратила полруки в лапу и срезала с сочного окорока тонкую ленточку, тут же отправив ее в рот, только клыки сверкнули. Хозяин даже заметить ничего не успел, а стручок пошатнулся. На мордочке фыся расцвело удовольствие. Ну как, будете брать? подгонял их торговец. Окрок или грудинку? Вырезка есть. Дорого! отрезала фыся, разом помрачнев. Да как же ж! Богатый хозяин! обратился к нему неверным голосом стручок. Все хорошо, я заплачу. Давайте, теленка, и. Он обвел мечущимся взглядом мясной прилавок. Трех лебедей! Латошник засуетился, собирая заказ. «Ты заплатишь», — с подозрением спросила Фыся, оглядывая охотника, как не очень аппетитную добычу. «Ну...» — тот выдавил жалкую улыбку. «Я это... виноват, с меня причитается». Фыся тряхнула ухом под платком и взглянула на него уже как на аппетитную добычу. «И часто ты будешь виноват?» «Я нет, нет, я... я выучил свой урок», — затрепетал стручок. Луковка все-таки расхохоталась, но в шуме толпы на нее не обратили внимания. А я нет, гнусаво проныла кошка. Из-за тебя. Стручок позеленел, став действительно похожим на свое прозвище. «Хо, хо хо хочешь, я тебя отведу к, к, к друзьям на ферму. Они тебе дешевле продадут. Да? Обрадовалась Фыся, потом задумалась. Оружие у них есть. И не собираются ли они его применять против мирных сограждан другого вида? уточнила Луковка. «Нет-нет», — замахал руками стручок. «Ничего такого, они добрые». «Тогда веди», — разрешила кошка. Оглядела еду, навьюченную на еду, и добавила. «Завтра». «Нет, через завтра». «Я с тобой за компанию схожу», — промурлыкала Луковка, потирая руки. «С фермы-то всяко дешевле выйдет. Вот хорошо с демоном дружить. А пока что надо хурмы, чомы, сливы еще, помидорчиков. Фысенька, ты иди, не жди нас».